Глава 24 Цена победы Нежелание писать Записная книжка Росси Возможные последствия ее содержания Отъезд из выштраны Джейкоб Предположение лорда Хилфорда Если будто второй дракон схватил Росси и пощадил меня, потому что каким-то образом понял, кто из нас враг, а кто друг, вы, конечно, сочтете чистой фантазией. И в этом я с вами соглашусь. Вы, штронские горные змеи, достаточно разумны, чтобы хранить мертвых собратьев в огромной пещере, но к людям не питают ни малейших симпатий, не говоря уж о том, что различать среди них друзей и врагов. Но фантазия эта или нечто иное, другого объяснения тому, что тень взлетела со стены, унося в когтях вопящего Росси, а я ничуть не пострадала, у меня нет. Но даже с помощью фантазии невозможно объяснить, как я умудрилась не упасть. Это можно отнести насчет божьего промысла. Итак, возникшем хаосе Кирзов, Росси и еще двое боярских людей погибли, остальные избежали. В конечном счете, драконы спасли нас, достойно отомстив за погибших товарищей и положив конец замыслам боярина и его химикам. Но как дорого обошлась нам эта победа! Порой я думаю, что потратила на эти мемуары так много времени от того, что без описания гибели Джейкоба было не обойтись. Конечно, печаль уже улеглась. выстранская экспедиция состоялась десятки лет тому назад, и я больше не плачу в подушку каждую ночь, скорбя о своей потере. Но свыкнуться с горем — это одно, а делиться им с посторонними — совсем другое. К тому же, учитывая, что ответственность за многие события, повлекшие за собой гибель Джейкоба, можно возложить на меня, мне очень не хотелось... навлекать на себя неизбежные обвинения, которые, вполне возможно, еще последуют. Не стану пытаться описывать всю боль, которую испытала тогда. Я уже сказала все, что могла. Да, этого мало, но я ученый, а не поэтесса. Мои чувства сильны, как чувства любой женщины, но мне не хватает слов, чтобы выразить их. Некоторые говорят, что я никогда не любила Джейкоба, но это неправда. И этот аргумент я уже опровергла выше. Если в моей любви не хватает той пламенной страсти, что непременно требуется некоторым, я не стану извиняться за это. Я такая, как есть, и неискренность своих чувств, неподлинность нашего брака обсуждать не намерена. Лучше перейдем к тому, что случилось далее. Мы не могли оставить трупы стервятникам, даже трупы врагов. Мы отвезли их на лошадях к избушке, где и расположились на ночлег. На следующий день мы вернулись в деревню, и лорд Хилфорд, мистер Уикер и Дагмира приняли на себя неизбежный труд объяснять всем, что произошло. Реакция оказалась разной от недоверия до гнева. Боярина в деревне не любили, но мы, шерландцы, были для друштанипцев еще более чужими, чем он. Никто не спешил верить нам, тем более, что истинную причину нападения драконов на людей было не так-то просто доказать. Вдобавок, многие вполне закономерно беспокоились о последствиях, которые могли навлечь на них смерть боярина. При всех этих событиях я не присутствовала. Горные змеи-выстраны относят своих умерших в огромную пещеру, а у нас людей... есть свои ритуалы, которые и начались после нашего возвращения. Друштаневские старухи, оставив споры о мирских материях сыновьям и дочерям, без лишних слов взялись за дело и принялись обмывать и обрежать тела моего мужа и наших врагов. Всех их мы похоронили на следующий день с церемониями, которые... оскорбили бы правоверного магистрианина до глубины души, но другого утешения у меня не было. И я была благодарна за такой обряд упокоения. При всех религиозных различиях между нами и выштраной должна сказать одно. Когда дело дошло до скорби по умершим, к нам не отнеслись, как к чужакам. Думаю, каждый в деревне пришел навестить нас во время Шивы, хотя бы и только из чувства долга. Мы тоже не держались особняком. Когда шаббат прервал наш траур, когда шаббат прервал наш траур, мы посетили службу Менкина в молельне без единого звука протеста, даже со стороны лорда Хилфорда. Возможно, мы оскорбили их своим поведением по окончании шивы. Мы чувствовали, что имеем определенные обязательства по отношению к деревне, но обсудив все между собой лорд Хилфорд, мистер Уикер и я, согласились, что мы Не оскорбим памяти Джейкоба, если доведем нашу работу до логического завершения. А уедем при первой же возможности. Конечно, все было не так, как раньше. Мы больше не бродили по горам, собирая образцы в драконьих логовых Но пока лорд Хилфорд ездил улаживать дела, связанные со смертью боярина, мы с мистером Уикером доказали, что скелет дракона, которого мы убили у руин, был перенесён на кладбище и задокументировали это как можно тщательнее. Мы не могли принести извинения горным змеям за причиненный им вред, но мистер Уикер имел серьезный разговор с Мажустином и Друштаневскими старейшинами, и можно было надеяться, что в будущем осложнений, подобных нашим, не возникнет. Кроме этого, мы ревностно, будто священное писание изучали блокнот Росси. Конечно же, я соврала Чаоворцу по его участи. Так безрассудно уничтожать знания я не стала бы ни за что. Мистер Викер разбирался в химии достаточно, чтобы понять основную идею. Но я была полностью сбита с толку его объяснениями, каким образом, обрабатывая драконью кость раствором серной кислоты, как бы медленно это не делать и с чем бы его не смешивать, можно ее сохранить. Правда, в одном пункте мы достигли полного согласия. Это опасное знание, сказал я как-то вечером, когда мы сидели в рабочем кабинете при свете нескольких свечей. В сумраке лицо мистера Уикера казалось усталым и измученным. Чего только не построишь, имея в руках такой материал, просиб был прав. Из-за железа уже состоялось несколько небольших войн, и будут еще. У нас очень много технологий. которых без него не обойтись, и потребность все возрастает. Все, что может заменить его, а тем более превосходит его, бесценно. Но заготовка кости, простите за выражение, злит драконов, и тогда они нападают на людей. «А единственный ответ на это — истреблять их еще старательнее», — сказала я. «Учитывая это соображение и спрос на их кость, в скором времени они исчезнут». Кирзов и Росси уже немного потрудились в этом направлении. Неудивительно, что многие логово в данном районе опустели Мистер Уикер медленно листал блокнот Росси, словно с его страниц могли выпрыгнуть новые светлые мысли. «Возможно, годится только кость горных змеев. Нам слишком мало известно биографии драконов, чтобы судить об этом». Даже если процесс обработки годился только для кости местных драконов, или примитивное погребение было присуще только этому виду, результат мог оказаться катастрофическим. Люди начнут охоту на всех драконов в надежде извлечь из их кости что-либо ценное. Охотники на крупную дичь возжелают трофеев, инженерам кость потребуется для новых изобретений. Истребление животных только ради их шкур или бивней и раньше выглядело достаточно скверно, а в нашем случае все могло обернуться значительно хуже. Мне ненавистна была даже мысль об уничтожении знаний. Но что, если альтернатива еще более невыносима? Должно быть, видя, как я смотрю на блокнот, мистер Викер прочел мои мысли по выражению лица. «Это не поможет», — предостерегающе сказал он. «Ученые уже ищут способ сохранения драконьей кости. Росси нашел его». Найдет и кто-нибудь другой. «Да что вы говорите!» — резко ответила я. «Значит, нужно смириться с неизбежным, позволить вам опубликовать содержимое этого блокнота в вестнике коллоквиума натур философов и покончить со всем этим поскорее?» Подобное открытие могло бы помочь ему достичь того, чего он так страстно желал. Возвыситься, выйти за пределы, положенные ему от рождения. «Нет-нет, конечно, нет», — ответил он. «Его злость и беспомощность были так очевидны, что успокоили мои собственные. Скрыв все, мы хотя бы отсрочим проблему, а потом возможно...» «Что возможно?» — переспросила я, не дождавшись продолжения. Мистер Уикер вздохнул, положил руку на блокнот и уставился на него так, будто мог постичь его содержание за счет одной лишь целеустремленности. Возможно, пока суд доделал, нашлась бы альтернатива. Альтернатива. Другой процесс обработки не устранит угрозу уничтожения драконов. Значит, он имел в виду... Какой-то метод забыло его название. синтез сказал мистер Уикер. «Искусственное получение материала, который будет обладать свойствами драконьей кости». при этом без всякой необходимости убивать драконов. Он все больше оживлялся, пока говорил, выпрямившись в кресле и так энергично жестикулируя, что чуть не уронил свечу. чтобы там не осаждалось при титровании кислотой, это должен быть основной компонент драконей кости. Но мы никогда не сможем проанализировать его, так как на воздухе он очень быстро разлагается. Имея сохранившийся образец, мы можем определить, из каких элементов состоит его молекула. и попробовать создать такую же молекулу в лаборатории. «Вы полагаете, это действительно возможно?» — спросила я, не в последнюю очередь за тем, чтобы остановить его, пока он не перешел на химический жаргон, в котором я не понимала ни слова. Он снова вздохнул и откинулся на спинку стула. «Я уверен, что да, когда-нибудь». А возможно ли это сейчас с теми знаниями и инструментами, которыми мы обладаем? Об этом лучше спросить кого-нибудь более компетентного, чем я. Этого резона было довольно, чтобы сохранить блокнот. Без него наш гипотетический химик потратил бы впустую многие месяцы, если не больше. А с ним у нас имелась солидная фора перед любым замыслившим открыть процесс Россизанова. В тот вечер в Дружтаниве Никто из нас не знал, сколь насущным станет этот вопрос. От воздушной войны и прочих подобных событий нас отделяли годы. Но я не приписываю себе излишней прозорливости, говоря, что мы видели беду и сделали все, что могли, чтобы предотвратить ее. «Мы ничего не скажем никому», — подытожила я, «кроме лорда Хилфорда и химика, которого вы порекомендуете». Мистер Уикер кивнул. Согласен. Царь Бульского обрадовался открытием месторождения огневиков в Выштроне. Среди добытых оказалось 12 камней, достойных для вставки в оправы, и еще десятки мелких кристаллов. Настолько, что простил лорду Хилфорду трагическую смерть боярина при нападении драконов. Я решила, что 19 камней человеку, заполучившему их одним махом, достаточно 20 или 21 ему совсем ни к чему тот камень что я выкопала из земли в пещере под руинами позже был втайне продан а вырученные средства окольными путями переправлены в друшштарев порой в виде денег а порой в виде полезных для деревни вещей частью то были извинения частью компенсация за временное прекращение охоты дабы не привлекать внимания озлобленных драконов, а также плата за молчание об исследованиях Росси. Кроме того, если уж муж похоронен в чужих краях, я хотела иметь хоть какую-то связь с местом его последнего земного приюта. Огневик же, найденный в первом походе к руинам, остался у меня, напоминанием о стольких вещах, что и не сосчитать. В конце Мессиса мы распрощались с друштаницами упаковали наши пожитки и погрузили их в телегу торговца, которого пришлось нанять, чтобы он приехал в Друштани специально за нами. Конечно, не все грустили, глядя нам в спину. Крестьяне не могли дождаться возвращения к нормальной жизни. Юриаш Мажустин в сопровождении Менкема натянуто формально пожелали нам счастливого пути. Астемир в сотый раз извинился. Поначалу он думал, что предложение боярина напугать чужестранцев призраком Жагритмата обернется превосходной шуткой, но не учел, какой страх эта шутка вызовет среди соседей. Я в сотый раз повторила, что прощаю его. Каждый раз, когда я повторяла затверженные слова, они становились менее искренними, но, броня его за глупость, я не достигла бы ничего. Дагмира. Нельзя утверждать, что она расставалась со мной неохотно. Но в наших отношениях установилось некоторое равновесие, и я, к своему удивлению, осознала, что мне будет ее не хватать. «Спасибо», — сказала я ей. Я и сама не смогла бы выразить словами, за что именно благодарю, но она прекрасно поняла меня. «Надеюсь, после вас нам хотя бы боярин достанется получше», — сказала она с обычной прямотой, к которой я успела привыкнуть. А может, и другой будет такой же. Ещё один пришлый бульский, будь он проклят. А Илиш, идиот, в школу хочет пойти. На том же поле, где похоронили Джейкоба и остальных, установили камень для Индрика Грителькина, хотя его тело так и не нашли. Наверное, к тому времени оно уже превратилось в безымянные кости, будучи лишено единственного предмета — университетского перстя. по которому его можно было опознать. Я вдруг почувствовала симпатию к этому человеку, хотя и никогда не встречалась с ним. «Ну, это не обязательно такая уж идиотская мысль», — ответила я. «Человек с образованием, защищающий интересы Друштанева, может принести много выгод, будь он ражешим или нет». Я умолчала о том, что Дагмира с Ильишем и без того теперь станут в деревне отщепенцами. И посему учеба не отдалит его от земляков еще сильнее, но даст ему немалое преимущество — знания. Дагмира только пожала плечами, с формальной выштранской учтивостью поцеловала мои руки и отошла. Мы тронулись в путь и шаг за шагом вернулись в шерландию. «Об этой перемене в собственной жизни я даже не подозревала, пока мы не оказались на корабле, а окончательно убедилась в ней лишь по прибытии домой. В конце концов, эти симптомы могли быть следствием стресса, вызванного горем и долгим путешествием. Но нет, эти симптомы не были следствием стресса. В конце Вентиса следующего года я родила сына и назвала его Джейкобом в честь отца». О чем я расскажу гораздо больше в следующих книгах, здесь же ограничусь одним некрасивым признанием. Порой и во время беременности, и после родов он был для меня не столько источником радости, сколько болезненным напоминанием об утрате. Рискуя вновь пасть в ту же депрессию, что овладела мной после выкидыша, я принялась искать утешение в научной работе. Я постоянно переписывалась с мистером Уикером, подыскивавшим ученого, который мог бы исследовать наш образец драконьей кости, и провела бессчетные часы, расшифровывая записи, заканчивая рисунки и готовя материалы нашей экспедиции публикации. Согласно брачному контракту, у меня оставалось достаточно средств для безбедной жизни, но для издания книги этого было мало. К счастью, лорд Хилфорд любезно взял на себя организацию сбора пожертвований и необходимая сумма была собрана. Однажды днем, через четыре или пять месяцев после рождения сына, Эрл навестил меня в пасторуэе и преподнес отпечатанный экземпляр книги. Дрожащими пальцами я провела по зеленому кожаному переплету и открыла птительный лист. Заглавие гласило «Относительно выштронских горных змеев и ниже более мелким шрифтом их анатомии, биологии, и повадок с особым вниманием к их отношениям с людьми, а также к потрясающему открытию у оных траурного поведения. И еще немного ниже заглавия за авторством Джейкоба Кемхерста и других. «Здесь должно было стоять ваше имя», — откровенно заявил лорд Хилфорд, «как минимум рядом с его именем». Я покачала головой. С утра я оделась довольно небрежно, волосы были заколоты наскоро, и при этом движении одна прядь упала на титульный лист, наполовину скрыв имя Джейкоба. Это единственное научное исследование, с которым когда-либо будет связано его имя, и у меня нет желания претендовать на авторство. Как бы там ни было, оно ваше, по крайней мере, частично. Лорд Хилфорд, не спрашивая позволения, опустился в кресло. Но я не стал выражать недовольство. Принимая гостя в старом поношенном халате и с растрепанными волосами, не стоит настаивать на соблюдении этикета. «Если мы хотим, чтобы это костное старичье в коллоквиуме позволило вам сделать для них доклад», — сказал он, — «пора закладывать фундамент». «Мне? Доклад?» Я посмотрела на Эрла во все глаза. «Господи, да ну зачем?» Он фыркнул в усы. «Ну как же, миссис Кэмхерст, книги — это прекрасно, но если вы намерены стать учёным, без признания коллег не обойтись». С осторожностью, закрыв книгу, я отложила её в сторону и заправила выбившуюся прядь за ухо. «А кто сказал, что я намерена стать учёным?» «Я!» — безапелляционно ответил он. «Ведь вы не бросите всего этого. Сейчас вы скорбите, я понимаю». «Я здесь не для того, чтобы упрекать вас в этом. Но ваш сарайчик полон искровичков, и вы написали эту книгу, хоть ваше имя на ней и не значится. Любая женщина, занимающаяся такими вещами, не сможет просто повернуться спиной к интеллектуальным изысканиям. Вы одержимы драконами, миссис Кемхерст, и рано или поздно будете счастливы получить новый шанс заняться их изучением. Когда этот день наступит, дайте мне знать». С этими странными словами он поднялся с кресла, вежливо кивнул на прощание и направился к двери гостиной. Дверь уже затворялась за ним, но я, наконец, обрела дар речи. «Что вы имели в виду? Какой новый шанс?» Лорд Хилфорд придержал дверь и обернулся. Лицо его в обравлении Бакенбард сияло напускным простодушием. «Ах, разве я не сказал?» Случилось так, что... Ну нет, если вы решили все бросить, вам это не интересно Я поднялась с кресла, сама не заметив этого. Лорд Хилфорд, я была бы вам очень благодарна, если бы вы перестали морочить мне голову. Если вам есть что сказать, очевидно это так, то не стойте в дверях, вернитесь и расскажите. Он повиновался. Сквозь маску равнодушия на его лице начала пробиваться улыбка. Некоторые дельцы относительно шерландской колонии в Нсебу. Правительство его величество так довольны ее прогрессом, что на следующий год гражданам начнут жаловать визы для путешествия туда. Нсебу. Я читала о нем только в газетах, и то совсем немного. Что-то насчет основания колонии для защиты шерландских интересов, добычи эреганского железа и противостояния агрессии и к Вунде. Там водятся драконы? Водятся ли там драконы? <связывая> Миссис Кемхерст, я должен немедленно восполнить пробел в ваших географических познаниях. Нсебо граничит с Мулином. Мулинские болотные змеи, лютое звери, чье экстраординарное дуновение состоит из ядовитых паров. Но 200 лет назад великий путешественник Ивда Мошере писал о людях, живших на болотах и поклоняющихся этим драконам, подобно древним драконианам. С тех пор его утверждения так и не были доказаны, и никто даже не пытался проверить их. «Некоторые различают три основных породы драконов, обитающих в этом районе», — добавил лорд Хилфорд. «Другие полагают, что их не менее семи. Этот вопрос действительно нуждается в серьезном исследовании». Тот славный миг, уныние и скорбь перестали тяготить мой дух. Поехать в ригу, увидеть обитающих там драконов. Но моя практичность тут же напомнила о себе. Мистер Уикер не мог оплатить химические эксперименты в одиночку. С учетом этого, а также сына, денег едва хватало на хозяйство. Об экспедиции не могло быть и речи, даже если бы я имела хоть какое-то понятие, как ее организовать. Всё это я изложила лорду Хилфорду, вежливо добавив. Но я с радостью послушаю, что удастся открыть вашей экспедиции. Моей экспедиции, моя дорогая миссис Кэмхерст, я не могу ехать в Нцебу. Жара, влажность, воздуха, моё здоровье этого ни за что не выдержит. Разрешите мне сформулировать это так, чтобы вы не смогли понять меня превратно. Я намерен финансировать экспедицию. А если вы хотите присоединиться к ней, вам достаточно только сказать об этом». «К счастью, я сумела нащупать кресло прежде, чем села мимо него. Обосновавшись надёжно, без риска упасть, я сказала...» «Но...» ну... — лорд Хилфорд поднял руку. «Так или иначе, вы не обязаны отвечать прямо сейчас. Экспедиция отправится не завтра. Я хотел, чтобы вы знали о ней, а решение можете принять позже». «Благодарю вас», — еле выговорила я, и с тем он откланялся. Казалось, я просидела целую вечность, безучастно глядя в стену, потом взяла том в зеленом переплете, наш с Джейкобом труд, и понесла его к письменному столу. Там я остановилась и взглянула на тонкий корешок «Естественные истории драконов» сэра Ричарда Эджворда, книги, которые я столько раз читала в детстве, Книги, подаренные отцом в день моей свадьбы с Джейкобом. Без драконов жизнь скучна и пуста. Искровички избавили меня от тоски, овладевшей мной после потери первого нерожденного ребенка. Быть может, их старшие братья сделают то же самое после потери мужа? От одной этой перспективы сделалось легче на душе. Стать в первую очередь не вдовой, а ученым. Драконесса в моей душе шевельнулась, Расправляя крылья, будто вспомнила, что с их помощью можно взлететь Заправив за уши выбившуюся прядь волос Я сняла с полки естественную историю драконов И устроилась в кресле в окна Почитать Мария Брэннон естественные история драконов. Мемуары Леди Трент. Роман читал Юрий Гуржий.